Глава 5. День за днем, лицом к лицу с треснувшими зеркалами и злорадными штрафовщицами. Перечитывая записи, которые я делала в синей книжице, я понимаю, что очевидно, той осенью у меня была депрессия, причем в самой натуральной клинической форме. На работе я в перерывах нескончаемо шутила, и мне нравилось видеть, как мои коллеги покатываются со смеху, до того, что у женщин начинает течь тушь. Тогда жизнь казалась вошедшей в свою колею, чему я от души радовалась. Дома же, вернувшись к вечеру с пакетом продуктов из консума, я все время старалась чем-нибудь занять себя. Выкладывала на датском керамическом блюде натюрморты из только что купленных овощей, поливала ростки, которые выращивая в качестве витаминной добавки, подбирала оперную арию повеселей и заводила ее на полную громкость, после чего зажигала в белой ванной канделябр и долго лежала в ванне, вдыхая запах лаванды из ароматической лампы. В ту осень я читала исключительно автобиографии и ненаучную фантастику, которые действовали на меня наркотически. Я переселялась в иные миры. И когда книга внезапно подходила к концу, я оставалась в изнеможении лежать на диване, словно это был берег, куда меня вынесло после кораблекрушения. Мемуары и сказочные миры принуждали задаваться вопросами: зачем ты собственно живешь? На что тратишь свою жизнь, такую хрупкую, непростую и короткую? Ночью мне снились разные ответы. Однажды я увидела себя в хитросплетении света и тени. Я была богиней, из пальцев которой произрастали разные формы жизни: с одной стороны мясистый и побеги лиан, с другой пухлые тела младенцев. Случались дни, когда, казалось, не было ничего, кроме снега с дождем и бесконечного ожидания автобуса. Я увеличила взносы по пенсионной страховке и составила завещание. Если Эриан посчитал нужным обратиться за этим в фонус, почему бы мне не последовать его примеру? В такие дни я заводила папки для квитанций, покупала в Икее коробки для всякой всячины и забивала ими гардероб. Даже начала вставлять в рамки старые слайды, которые значили для меня не больше прошлогодней листвы. Еще я часто занималась мастурбацией. Воображаемые мужчины были крепкого телосложения, с мозолистыми руками и колючим подбородком. Лиц у них не было, над подбородками зияла пустота. Моим спасательным кругом, моим якорем в жизни стала мёртво Она могла ворваться прямо в ванную и размахивать перед моим носом билетами в кино до тех пор, пока я не вылезала из воды, и задох свечи не шла с ней. После кино мы возвращались ко мне и, устроившись каждый на своем диване, трепались о повседневных мелочах и о смысле жизни, начиная с последнего фортеля, который выкинул ее невротик-шеф, и кончая взглядами на женщину, которых придерживался блаженный Августин. Мы разносили отца церкви в пух и прах. Мерта распространяла вокруг нежный аромат булочек, туалетной воды и тонких сигарок сигарелью. Она вроде как жила со своим ненаглядным по имени Роберт, но изредка, когда он отправлялся в очередную таинственную командировку, мы с Мэртой распивали бутылку белого портвейна, и она оставалась ночевать у меня на диване. Следующее утро мы лохматые и опухшие проводили в добродушных мелких стычках. Мэрта при этом расхаживала в темном махровом халате Эриона, выкинуть, который у меня не поднималась рука. Мы часто жалели, что не лесбиянки. Меня вполне устроила бы жизнь с Мертой, да и для нее Роберт сплошь и рядом оказывался непосильным бременем. Однажды ночью я рассказала ей про лесовладельца и его необъяснимую улыбку. Мерта села на диване, послюнила палец и, подняв его кверху, радостно воскликнула: "Между вами что-то будет!"